Глава 5. Без Реджа в деревне стало как-то иначе. Раньше я противилась, когда друг уговаривал меня уехать пораньше из родного края и попробовать поступить в хорошую магическую спецшколу при академии. Ведь здесь у нас преподаватели может и нормальные, но их мало, не по всем необходимым для поступления предметам, и нет библиотеки. От родителей уезжать не хотела. Сейчас я всерьез задумалась, а почему бы и не попробовать? Не могу здесь оставаться. Без Реджа уже не то. Куда бы ни пошла, везде вспоминаю, как здорово было с моим другом. Не поступлю, вернусь. Бояться нечего. Не в тёмные же земли отправляюсь. А родители, если поступлю, буду навещать на каникулах. Ожидаемо родным моя идея не понравилась, отговаривали. Но я стояла на своем. в итоге все таки родители согласились. Папа отвезет меня лично ближе к осени. Там поможет устроиться в школу, и только если я все сдам и мне понравится в школьном общежитии, тогда я останусь. В начале последнего летнего месяца выдвинулись в путь Столица мне понравилась, как и школа. Как может не понравиться, расположенный за городом самый настоящий замок? Оказалось, под нужды детей корона выделила вот такое шикарное здание. Экзамены были непростыми. В деревне в своем классе я была лучшей ученицей, но вот здесь оказалось далеко не первой. Просто потому что знаний не хватает. В деревне нам и правда давали далеко не все, а по магии так и вовсе только то, что может пригодиться лишь в сельском хозяйстве и быту. Но ничего. Нужный балл для поступления набрала, собеседование прошла, общежитие понравилось, очень даже приличные, комнаты уютные, по два человека, блок из двух комнат с общим санузлом. Почему бы не жить? Папа вскоре уехал, наступила осень, и я окунулась в учебные будни. Поначалу было очень непросто. Не из-за самой учебы. все таки столичная школа, большинство учащихся непростые, часто избалованные дети, но с теми, кто живет в общежитии, мне оказалось общаться легче. Довольно быстро появились Новые друзья. Не пожалела, что уехала из деревни. Тоска и тревога за реджа остались, но ушли на второй план. Учёба в столичной школе раскрасила жизнь новыми красками. 10 лет спустя. Спешу по хорошо знакомым коридорам на собрание, созванное ректором. Хотя какие теперь уже собрания? Надо организовывать эвакуацию, а не совещаться. Только эвакуироваться просто некуда. Видимо, поэтому и совещаемся. Мне вежливо кивают студенты младших курсов. Я хоть и сама еще студентка, но уже на выпускном курсе и сама начала преподавать, поскольку получила звание искусницы. На лицах студентов читается растерянность, и это понятно. Куда бежать? Что делать? Да-да. Бежать просто некуда, и даже организовывать защиту бессмысленно. Наша светлая армия пала. Тёмные войско движется к столице. Выставлять против кровожадных темных зеленых янцов нет смысла. Будет обычная бойня. А бежать некуда, потому что наше светлое королевство было последним на этом материке из тех то ещё держались. Теперь мы все завоеваны. Нашей земли поглощает хаос, и скоро он будет столица. В городе сейчас творится тёмный знает что. Погромы, истерия, пожары, массовые побеги из города, как будто за городом лучше. Темные скоро будут повсюду. Почему именно сейчас темные стали вдруг так сильны? Как смогли объединиться, доподлинно неизвестно, но вроде как на это повлиял их нынешний лидер. Известно, что они называют его Тёмный лорд. Он встал во главе темных, нашел способ не прорваться, но обойти барьер, а потом постепенно начал свое победное шествие по землям светлых. Ирония судьбы в том, что я лично знаю, темного лорда. Его магические портреты рассылались по всему королевству. Это темные его побери. Речь. Хотя уже побрали. Или точнее, он их. И нас теперь заодно. Захожу в нужную аудиторию. Почти весь преподавательский состав уже на месте. Телли сюда. Призывно помахал мне рукой жених. Он занял мне место рядом с собой. Садись, Телли. Андер подает мне руку и усаживает на скамью. Да, даже если мир погружается в хаос, маркиз Родбер все равно останется учтив и галантен. Хоть какое-то в жизни постоянство. Садясь сам, Андер быстро и, надеюсь, незаметно для окружающих, поцеловал меня в висок. Хотя опять же, какая теперь разница, насколько это было незаметно. Скоро для нас все изменится. Правила жизни поменяются. И хорошо, если просто удастся выжить. Крепко сжала в ответ руку жениха, хочется плакать от несправедливости. Но нужно быть сильной. Сейчас всем тяжело. Самое плохое сейчас это томительное ожидание неизбежного. А еще неизвестность. Вскоре ректор начал собрание, где зачитал нам указ короля. Да. все неутешительно. Всё подтвердилось. Остатки разбитой армии подтягиваются в столицу, но решено не давать последний отпор захватчикам. Сейчас уже в этом нет смысла. Мы лишь умножим наши жертвы. Ректор призывает Когда захватчики появятся в городе, лишний раз на конфликт не нарываться, пытаться сохранить свою жизнь и настраивать на это студентов и всех близких, и тогда, может быть, сохранив а со временем и приумножив свои силы, мы дадим силам тьмы бой. Преподаватели делятся слухами о том, как ведут себя темные на завоёванных землях, но известно мало. Возможно, мне бы стоило рассказать о том, что я знаю о лорда, но не уверена, что это как-то поможет. Да и вообще, о таких знакомствах лучше не распространяться. Надеюсь, сам темный лорд обо мне не помнит. Насчет того, что Редж мог остаться прежним, не питая ни малейшей иллюзии. Мой друг из детства никогда бы не пошел войной. на светлые королевства, заливая землю человеческой кровью. Единственное, чему поражаюсь, как Реджу это удалось? Он ведь так молод. Но ведь как-то сумел всего за десять лет не только выжить на темных землях, но и возглавить их, а теперь еще и завоевать полмира. В голове не укладывается. Собрание окончено. Мы с Андером неспешно выходим. Пойдем прогуляемся в саду, Телли? У меня сейчас занятие. Андер хмыкнул. Ты считаешь, что сейчас кого-то интересует занятие? Конечно. Темно и близко. Мы должны быть сильными. Знания дают силу. Ты у меня такая умница, Телли. В светло-голубых глазах Андера плещется теплота. Он смотрит на меня с восхищением. Приятно. Проблемы сразу отступает на второй план. Мы познакомились, когда я была на третьем курсе. Тогда Андер был в звании искусника. Его поставили к нам преподавать. Само собой, на молодого, красивого, титулованного преподавателя. Среди женской части нашей группы началась охота. Участие я в этом развлечении не принимала, хотя Андер мне и понравился с первого занятия. Просто реально оценивала свои шансы. Я девочка из деревни, может, симпатичная, но симпатичных много. Все, что у меня на тот момент было это мои достижения по учебе. Моя страсть к магии с годами Не только не развеялась, а только усилилась. Плетение заклинаний для меня не тяжелая работа, а страсть. Для многих запоминание сложных плетений и их выкраивание утомительно. Я же всегда готова хоть часами плести свои магические кружева, без проблем запоминая сложнейшие узоры. Такой легкости, как с магией, у меня нет в других предметах. Некоторые и вовсе даются с боем. Но ничего, справляюсь. А в общем, вели наши девочки охоту вели. А в один из вполне обычных дней Андер сам подловил меня у выхода в академию, пригласил прогуляться в парке и зайти в кафе. Я согласилась. Из того времени у нас и начались отношения. До сих пор не понимаю, что такого во мне нашел Андер. А уж как была потрясена, когда он сделал мне предложение. Вот тут уже отказала. Не будь Андер богатым титулованным наследником, согласилась бы. все таки искушение велико. Высокий, голубоглазый блондин с телом воина, один из первых красавцев нашей академии, великолепный маг. воспитанный и умный, обходительный Я посчитала тогда, наш брак невозможен. Он будет слишком неравным. Общество его не примет. Но по итогу мой отказ не принял Андер. Был настойчив, продолжал ухаживать, познакомил с родителями, и знакомство вдруг оказалось удачным. Меня не облили презрением, не угрожали, восприняли вполне спокойно. А позже и вовсе общение стало довольно тёплым. Да и я сама к тому моменту немного оперилась, став более уверенной в себе как маг, профессионал своего дела и, главное, поверила в любовь Андра ко мне. Осознала, насколько серьёзно его намерения и что он не отступится. И вот я решилась на, казалось бы, невозможное Дала свое согласие Андеру. Но свадьбу мы отложили. Грянула война. Пусть в ту пору еще не в нашем королевстве, но прорыв и нашествие темных сил уже тогда не сулили нам ничего хорошего. Андер проводил меня до аудитории и ушёл на свое занятие. Вроде бы проявила твердость, а сама в душе уже сожалею. Может, наоборот, стоило больше времени провести с любимым в эти последние светлые дни. Кто знает, что нас ждет дальше?